Глава 14. Инверсия Я не помню, шокировало ли когда-нибудь меня женское поведение. Даже в том сне, который мне привиделся про колледж, девушки не вызывали такого дикого сочетания желаний. Пожалеть, послать и игнорировать. Но Конральд явно не собирался жалеть Тауду. Как и послать ее мы тоже не могли. Игнорировать ее уж совсем было бы глупо. А потому, когда мы отошли на приличное расстояние от дома Арина, я наконец-то решил спросить, что происходит. «Выводим мошенницу на чистую воду», — пояснил он. «Разве ты не понял, что она лжет от первого до последнего слова? А ты, Бавлер, зря предположил, что лошадь сгинула? То есть...» «Я услышал твои слова. Тауда не сказала, что лошадь погибла. Она сказала, что лошадь понесла». А потом живность таинственным образом пропадает. Что с ней сталось, никто не знает. Может, она сейчас продана и едет в Пакшен. Может, правда погибла, но по другим причинам. Или стоит во дворе у кого-нибудь в ничках. И что? Ну, не погибла, и ладно. Проблема же у нас вообще в ном. Лошадь может быть ключом. Лошадь Тауды тоже. Она ловко обдурила Арина. Он не дурак, но все же он повелся на ее росказни, если ты не заметил. У нее неплохо подвешен язык, и я думаю, что если бы она была кем-то сверху, то ее уровень красноречия был бы куда выше твоего. Я не собирался с ней ничем мериться, возмутился я и пнул камушек с пыльной дороги в сторону. Мы пока еще шли по деревне. Улица с этого ракурса казалась совсем неровной и петляющей. Конральд тоже обратил на это внимание и увел нас в сторону при первой же возможности. «А это старая деревня, та, которая не пережила нападение». И наемник продемонстрировал нам несколько десятков фундаментов на склоне. Камни уже порастали мхом, а сами прямоугольники местами уже полностью скрывались за стеблями высокой травы. Здесь даже было гораздо тише, чем в любом другом месте деревни». «Война — это зло», — прокомментировал Конральд. «Поэтому я собираюсь на пенсию. В ближайшие лет пять», — добавил он. «Просто напоминаю, что если у тебя все получится и тебе потребуется охрана в деревню, я в твоем распоряжении». «Так ты ее просто дурил с самого начала?» «Конечно. А ты не понял? Мы на две доли медика поели втроем. Придем поесть завтра и при этом купили еще интересные слухи». «Шесть обедов, без слухов — двенадцать, а три серебряных — это в пятнадцать раз больше. Как ты думаешь, кто ходит с такими суммами в карманах? А где такое хранится? Дома, в сундуке, в подвале?» «Чаще — да, но обычно это каждый десятый дом, не больше», — пояснил Конрад. «А у девицы не было денег. Вообще. И пивовар ее принял». «Так красивая же!» — смущенно выдал первую фразу за последнее время Аврон. «Ах ты ж, заговорил! Значит, она ему и правда понравилась!» — хихикнул наемник. «Про ключи, мы, кажется, начали. К ней можно подобраться, но надо соблюдать осторожность. Никогда не знаешь, к чему можно прийти в наше время». «Но насчет зверей и бандитов ты веришь?» «Она так аккуратно все это обыграла, что у меня нет сомнений. История выдумана от начала до конца. Все всплывает и тонет во времени». «Вот она сказала». Конральд вскинул руку к лбу и посмотрел вправо. «Звери. А потом бандиты. И вот она в ничках». «Какая-то рваная история», — заметил я. «Еще какая. Ты думал, что она ревела, а на самом деле нет». «Да вроде бы натурально все было», — засомневался я. «Мы уже покинули нички. Было слегка за полдень, и мы как раз успевали проведать места, где бывала Тауда. Конральд шел уверенно, а я вот уже выбивался из сил». «Выносливостью тоже надо заниматься», — произнес наемник. «А плачущие девушки бывают разными. Кто плачет, ты до них не достучишься». «Ни словом, ни криком, пока сами не успокоятся и не захотят с тобой поговорить, и тогда ты уже начинаешь решать их проблемы». А когда Тауда так плакала, то заговорила первой и сама, и почти сразу к тому же, то она явно использовала момент плача, чтобы придумать эту историю или же приукрасить ее. «А с каких пор наемник стал знатоком женской психологии?» – спросил я таком женщин становишься после неудачного брака», — обронил Конральд. «Понимаете теперь, к чему я веду?» «Девица врет. Все ее слова нужно делить пополам, а то и больше. Ну и желание возбудить в мужчине рыцаря». «Может, разбудить?» — поправил я. «Может», — задумался наемник. «В таких фразах и я не силен». «И все же...» «Она же задурила вас, парни!» — воскликнул Конральд. Вы шутите должно быть. Вы бы пошли в лес и убили всех, но не задали бы ни одного вопроса. А это женская инверсия. А мне показалось, что она тебя тоже задурила, иначе бы ты не просил денег. Это вся часть плана, парировал наемник. Но деньги я правда заберу себе, не обессудьте. Ладно, уговорил, согласился я. Не задурила, добавил Аврон. Задурила. «Вот если бы не я, что бы вы пошли делать с бандитами, которые на нее напали?» «Я даже слова якобы говорить не буду, потому что очень вероятно, что нападение совершилось в той или иной форме. Но едва ли плачевно для Тауды. Она бы не пришла в нички так быстро устраиваться Карену в гости». «Мудрено», — выдал Аврон, «мудрено все закручено. Значит, мы сейчас идем для того, чтобы подловить Тауду?» А если она сбежит? Не сбежит, не успеет. Она в надежных руках Арина. Вот ей попал в историю. Хотел заняться строительством деревни, сделать мир лучше, сделать его безопаснее. А вместо этого я сейчас бреду по пыльным дорогам в десятки или даже двух десятках километров в стороне от места, где мог бы расти и развиваться новый населенный пункт. Первое мое поселение. За ним второе и третье, и дальше пока не появится целая страна. Что я делаю вместо этого? Решаю глупую задачку. Мне-то по итогу какая выгода с этого?» Спросил я. «Получишь денег, купишь, что тебе нужно. Сможешь заняться строительством твоей деревни по-настоящему», перечислил Конральд. «Часть я заберу себе, но и вас не обижу». «Нам ведь нужны и телега, и лошадь». «Ага, молодого ребенка найдем и заберем себе», — фыркнул я. «Не исключено. Если бандиты и правда напали на Тауду, то лошадь они не продадут. Ну и не забьют. А вот использовать не смогут, пока не пройдет время и та не подрастет. Где-то через полгода на рынке можно будет купить хорошего жеребца», — продолжил Конрольд. «Здесь такие схемы бывают. Это вам в города надо на самом деле. Там таких историй со старицей». «Давай мы с одной разберемся», — раздраженно воскликнул я, недовольный тем, что опять не по своей воле я занимаюсь всякими делами посторонних людей, с сомнительным итогом и еще более сомнительной наградой.